Помните, что бизнес только тогда бизнес, когда он выгоден одной стороне, а другой кажется выгодным. Ну, позаботьтесь, парень, чтобы газеты кричали о том, что следующий шаг человечества в глубины морей. Мистер Леви улыбнулся и снова пробурчал неизменное хоп. Он хорошо знал свое дело и принял нужные меры. Завтра вся пресса будет кричать о грядущих прибылях нового грандиозного предприятия. Отпустив мистера Леви, Мэдж связался по прямому проводу с городом Фербэнксом. Заблаговременно посланный на Аляску агент сообщил, что вчера вечером он за бесценок купил приморские тундры, откуда должна была начаться прокладка туннеля, а также узкую полосу земель, где пройдет железная дорога к устью туннеля. Мистер Мэйч, удовлетворенный, повесил трубку и вызвал секретаря. Можно было уже заказывать в завтрашних газетах объявление о продаже городских участков на территории будущего города Туннель-Сити. Когда секретарь выходил из кабинета, он столкнулся в дверях с низеньким плотным стариком. Толстая шея и наклоненная вперед голова с упрямым лбом придавали ему сходство с быком. Новый посетитель с грохотом бросил на стол свою палку с золотым набалдашником, сдвинул шляпу на затылок и, бешено вращая глазами, набросился на мистера Мэджи. «Хеллоу! Черт вам в глотку, сэр! Неужели вы думали обмануть Бильта? Подавите собственной ногой». Не вы начинаете свою деятельность. Вчера вы выманили у меня несколько миллионов, для того, чтобы железная дорога в Аляске стала необходимой, а сегодня вы уже перехватили нужные мне земли? Сейчас же подписывайте бумагу о передаче мне этих земель, или я выброшу ваши жульнические акции на биржу и буду играть на понижение. В подтверждение своих слов Толстяк ударил кулаком по столу и грузно опустился на стул. Мэтч приветливо улыбнулся. «Хэллоу, Бейт!» «Как поживаете?» «Вам нужны земли для железной дороги?» «Но я удивлен, что вы не купили их раньше. Неужели вам изменило ваше чутье?» «Сожалею». «Вы хотите продать акции туннеля?» Не совершайте еще этой ошибки. Ведь пока что неизвестно, кто будет строить железную дорогу в Туннель-Сити. А выгоды... Замолчите вы, старый жулик. Говорите лучше, сколько вы хотите за эти земли. И потом, как это вам удалось купить именно те участки, которые выбрали для трассы мои разведывательные партии? Мистер Мэдж загадочно усмехнулся и вытер платком взмокшее лицо. В течение десяти минут из кабинета доносились проклятия старого Бильда и ровный голос мистера Мэджа. В конце концов, несмотря на свою скупость, железнодорожный король вынужден был оставить в кассе концерна огромную сумму. Расстались они все же друзьями. «Ох, смотрите вы, старый аферист!» — кричал старик. «Вы сами будете получать разрешение на строительство дороги. Я не намерен тратить деньги на взятки чиновникам. Не беспокойтесь, мой друг!» Пожимал ему руку мистер Мэдж. «Я сегодня же буду в Вашингтоне. У меня есть надежда попасть к президенту. Разве вы не знаете его отношение к туннелю?» «Хелло, Железные дороги снова сделают большое дело. И они угостили друг друга хорошими тумаками в знак того, что нашли общий деловой язык. Бильд ушел. Мистер Мэтч улыбнулся и стал звонить в Оттаву. «Черт возьми!» — кричал он своему агенту. «Неужели вы до сих пор не смогли узнать, как отнесутся там власти к проекту постройки сквозной железной дороги через Канаду?» «Вы, кажется, хотите, чтобы я назначил вместо вас кого-нибудь другого?» Секретарь доложил, что прибыл сам Хиллард, стальной король. Гость был огромен и грузен, но движения его были быстры и решительны. Говорил он отрывисто и неразборчиво. «Может быть, от того, что никогда не вынимал изо рта сигары, или потому, что считал простых смертных, обязанными понимать это ворчание». Миллионов. Hello, Мэтч. Приступим к делу. Вам нужен металл? Семь с половиной миллионов тонн. Я поставлю вам это количество. В два с половиной года. И канаты. Стальные канаты, мистер Хиллард. Четыреста тысяч тонн первоклассных нержавеющих канатов. Кроме того... Рельсы для железной дороги, мистера Бильта. Канаты? Окей. Okay. Я могу построить несколько новых заводов. Прекрасно, мистер Хиллард. Поговорим тогда о цене. Бизнес есть бизнес. Туннель оживит вашу металлургию. Цены должны быть доступными. 20% скидки против обычной цены, мистер Хиллард. «Бросьте, Мэдж. Вы думаете, что я помогал вам создавать туннельный концерн для того, чтобы отказаться от дивидендов? Мне были нужны заказы, и я создал туннель, окей?» okay? «Мистер Мэдж вежливо согласился. Вы правы, мистер Хиллард. Вы один из самых крупных акционеров концерна. Поэтому-то я и хотел с вами посоветоваться». Дело в том, что я только что получил несколько телеграмм из Англии, Германии и других стран. Нам предлагают очень выгодные поставки чугуна и стали. Убирайтесь к дьяволу. Если хоть один заказ будет передан на сторону, я сотру вас в порошок. 15% скидки Хиллард. И мы друзья. 5%. И не десятые больше. Подумайте, Хиллард, такой большой заказ. Вы же сможете снизить себе стоимость, выпустив новые акции. Черт возьми, это стоит небольшой скидки. Уменьшится безработица. Будет меньше недовольных. Вы получите возможность нажать на своих рабочих, зная без вас. Ну хорошо. 7 процентов скидки но вы еще не сказали вашего мнения о телеграммах